Проснулись. Вот и славно. Голос массажистки был сладок, как первый мед, но руки были сильными, а движения уверенными. Господин Селентий уже изъерзался весь, дожидаясь вас. Арчи поднялся, тело хоть и ныло, но жар спал. Я сделала все, что смогла, и я осмелилась добавить баночку своего бальзама к вашим вещам. Юноша взглянул на Смуглянку, скорее всего, именно ее и звал тот грубый голос. Девушка в набедренной повязке смотрела прямо в глаза юноши. Ее трясло, то ли от гнева, то ли от боли. А если потребуется добавка или помощь какая? Бульвар Рос, 115, нижний этаж. Я запомню, сколько я должен за бальзамы лечения. Бальзам я делаю из трав и цветов, что в изобилии растут на наших лугах и полянах. А пока вы убиваете магрийских тварей, я готова лечить вас бесплатно всю мою жизнь. Арчибальта кинул взглядом эту хрупкую на вид девушку, дивясь ее силе духа. Она излучала решительность. «Это дорогое удовольствие!» Арчи скользнул взглядом по груди девушки и отвел в смущение взгляд. Айгуль обладала великолепным телом и красивой фигурой. Девушка сделала вид, что не заметила смущения юноши и продолжила, прикрыв грудь полотенцем, в котором были медицинские инструменты. «Деньги не имеют значения, если я буду знать...» что, латая ваши раны, я тоже приложила руку к смерти следующего убитого вами островитянина. Холодок пробежал по спине Арчибальда. Каким-то неведомым доселе чувством он ощутил всю тяжесть, потерь и боль от собственного бессилия, царившего в душе этой хрупкой красавицы. — Только поклянитесь противостоять им до смерти! — процедила она сквозь зубы, а медалевидные карие глаза заволокла слеза. Ему захотелось как-то успокоить, приободрить девушку, но слова застряли комом в горле. — Да займется земля гиеной, огненной под ногами этих тварей! — шептала Айгуль. Крупная слеза покатилась по смуглой щеке девушки. Арчи взял банщицу за руку. — Они за все заплатят, клянусь. — Вам пора, сдержите клятву. Да помогут вам боги, храбрый воин. Девушка, схватив поднос, побежала в подсобку. Сколько же горя вынесли хрупкие плечи этой совсем еще молодой девушки, но она выстояла и не сломалась. Арчи перекинул через плечо перевязь дорожной сумкой, пистолетами и ятаганом. Кошельки были в сумке, а рядом, завернутая в платочек, лежала баночка с целительным зельем айгуль. Первый, воистину, бескорыстный подарок в жизни юноши. Все было на месте, и только сейчас Арчибальд начал догадываться, почему. Ненависть к островитянам в народе бурлила и кипела среди родогарцев, как вода в котле. Раньше он не обращал на это внимания, списывая весь негатив на раздражение и бедность. Страна большая, и в дальних закоулках присутствие магрицев было не таким заметным. Но столичный люд ощутил сполна все прелести жизни под пятой великого Альбиона. Тут островитяне вели себя словно лисы в курятнике, считаясь только с личными интересами и похотью. Селентий был скорее оружейником, чем портным. Войлочный жилет имел прочную кольчугу, сплетенную по принципу шесть в одном, из индивидуально проклепанных колец. Сам же кафтан, украшенный темно-зеленым атласом и желтым бархатом, имел кружевное жабо и плотный из толстой дубленой кожи на рукавнике. Кожаные штаны со вшитыми стальными пластинами надежно защищали ноги. Все это было элегантно оторочено тем же атласом и бархатом. Сапоги были короткими. и на достаточно высоком каблуке, что делало их совершенно непригодными для путешествий. Этот костюм, скорее всего, должен был достаться Скоромушу. Судя по фамильному персню, зеленый, желтый и белый были фамильными цветами семьи Нушницких. Арчи стало неудобно, но вдаваться в полемику он не стал, да и времени пререкаться совсем не оставалось. Отвар Айгуль был сильным, и он проспал дольше, чем планировалось. Настенные часы уже перевалили за одиннадцать, в трактир опаздывать было нельзя. Хотя ему и хотелось поскорее избавиться от смертоносной брошки, но то, как его приняли в бане, зачаровывало. Пусть хоть на одно мгновение он почувствовал себя нужным и важным. Ему совсем не хотелось возвращаться к той прежней убогой жизни возницы старого тракта, трепещущего перед горсткой бандитов и дрожащего над каждой монетой. Сейчас в его кошеле лежало сокровище ценою в графство, и судьба всего королевства лежала у него в руках. Это пьянило хлеще вина. и возбуждала сильнее женщины. Эмоции переполняли сердце юноши, и где-то внутри запела в ответ. Неважно, где восстал на злобу рыцарь, неважно, чем сразить ее решил. Пускай то будет меч или слово, пускай то песня будет или стих. Важнее то, что он смириться отказался. На сечу вышел, не зла убоясь. Пороку бой затеял, пусть неравный. Не храбрецам врагов его считать. Он гордо вскинул знамя над собою, и к небу он возвал. И небеса разверзлись в торя зову, и дух святой уже летит к земле. И встанут витязи и полки святой стеною, а значит будет бой, и злу не устоять.